Большинство телений спало на прибрежных камнях и на песке. Между обыкновенными телениями без внешнего уха, чем они отличаются от сивучей, у которых ухо выступает наружу, я наблюдал некоторые разновидности стеноринхов длиною в три метра с белой шерстью, головой бульдога с десятью зубами в каждой челюсти, причем в верхней и нижней челюсти имеется по четыре резца и по два больших клыка в форме лилии. Между тюленями попадались морские слоны, похожие на тюленей, с коротким и подвижным хоботом, гиганты своего рода, которые при объеме в двадцать футов достигают длину десяти метров. При нашем появлении они даже не шевельнулись. «А эти животные опасны?» — спросил меня Консель. «Нет, не опасны, если их не трогают», — отвечал я. «Но когда тюлень защищает своего детеныша, он страшен, бывает...» что он разносит в щепы рыбачье судно. — Животное вправе так поступать, — заметил Консель. — Не спорю. Мы прошли еще две мили. Но тут нам преградил путь скалистый мыс, защищавший бухту от южных ветров. Скалы отвесно выступали над морем, и пенистые волны прибоя разбивались об их подножии. По ту сторону мыса слышалось грозное мычание, как будто там паслось целое стадо жвачных животных. «Ба!» — сказал канцель. «Быки дают концерт?» Ошибаешься. «Концерт дают моржи. Дерутся?» «Дерутся или играют. С позволения господина профессора, надо бы на них взглянуть. Надо взглянуть, канцель!» И вот мы снова шагаем вдоль черных базальтовых скал под грохот обвалов, Под скользким обледенелым камнем. Не один раз я падал и отбивал себе бока. Консель, более осторожный или более твердый на ногах, не спотыкался и, поднимая меня, приговаривал, если бы господин профессор потрудился пошире расставлять ноги, ему легче было бы удерживать равновесие. Взобравшись на гребень мыса, я увидел перед собой обширную снежную равнину, испещренную темными тушами моржей. Животные играли. Мычание их было выражением радости, а не гнева. Моржи очень схожестью с тюленями форму тела и расположением конечностей, но в их нижней челюсти недостает клыков и резцов, тогда как верхние клыки представляют собой два бивня, каждый длиною 80 сантиметров при 33 сантиметрах в окружности, если считать у самого корня. Моржовый клык Гораздо крепче нового кость меньше желтеет и поэтому высоко ценится. Из-за этих-то ценных клыков охотятся за моржами столь хищнически, что скоро истребят всех до единого. Охотники бьют без разбору и самок, и детенышей, истребляя ежегодно более четырех тысяч моржей. Проходя мимо этих любопытных животных, я мог свободно их разглядывать. Моржи безмятежно спали. Кожа у них толстая, морщинистая, шерсть и рыжеватая, короткая и не очень густая. Иные из них были в 4 метра длиною. Здешние моржи спокойнее и смелее своих северных родичей и не выставляют дозорных для охраны своего лагеря. Насмотревшись на моржей, я стал подумывать о возвращении на борт. Был одиннадцать часов. Если капитан Немо сочтет возможным приступить, установлению координат, я желал бы при этом присутствовать. Но у меня была слабая надежда, что солнце все же проглянет. Облака сплошь заволокли небо. Ревнивое светило не желало, казалось, обнаружить этот заветный уголок земного шара. Все же я решил вернуться к Наутилусу. Мы пошли по узкой тропе, огибавшей вершину береговой скалы. В половине двенадцатого мы дошли до того места, где высадились на берег. Я тотчас же увидел капитана Немо. Он стоял На базальтовой глыбе астрономические приборы находились подле него. Его взгляд был устремлен на северную сторону горизонта, где солнце описывало в это время свою удлиненную спираль. Я молча встал рядом с капитаном. Наступил полдень, но солнце, как и накануне, не показывалось. Неудача преследовала нас. Установить координаты опять не удалось. Если и завтра в полдень солнце не выглянет, придется отказаться от попытки определить, где мы находимся. Нынче 20 марта. Завтра, 21 марта, день равнодействия.